К моменту нашего с Маней знакомства двор дяди Гора представлял собой объект страстных мечтаний любого охочего до развлечений ребенка. Слева от входа, завешанная трепетными ветвями плакучивы, стояла деревянная уютная беседка. В такой беседке очень вкусно чаи со слоеными пирожными гонять или мороженое маленькими кусочками поедать. Откусил кусочек мороженого и смотришь, много осталось или мало. По закону подлости мороженое всегда заканчивается быстрее, чем успеваешь им насладиться. А вот тушеные овощи наоборот. Наедаешься с первой ложки, а дальше просто заставляешь себя есть. Что особенно обидно, овощей в тарелке от этого не убавляется, а наоборот, словно прибавляется и прибавляется. но не будем о грустном. Вернемся к достоинствам дяди Гора. Итак, слева от дома стояла беседка. А справа раскинулась нетрадиционная для наших дворов лужайка. Там и сям инкрустированная цветочными клумбами, низенькими скамейками и двумя самодельными фонтанчиками. Когда у живущей в Кировакане Арпине родились дочки-близняшки, дядя гор смастерил качели и даже карусель, чтобы приехавшим в гости внучкам было где поиграть. Карусель была предметом зависти детей всего нашего городка. Она представляла собой круглую деревянную платформу с четырьмя лавочками. Перед каждой лавочкой по ходу движения был прибит невысокий шест. Нужно было, вцепившись в шест руками и стоя левой ногой на платформе, правой разгонять ее, отталкиваться от земли. Когда карусель раскручивалась до достаточной скорости, следовало плюхнуться на лавочке и какое-то время с визгом крутиться, а потом по новой поддавать газу. Мы с Манькой и Каринкой часто прибегали к дяде Гору, покататься на карусели или посидеть в беседке. Правда, Ба в таких случаях всегда нас сопровождала и строго следила, чтобы мы не попортили чужое имущество или чужие нервы. «У нас, — приговаривала Ба, — из-за ваших проделок нервы уже лужёные, а вот за нервы Гора с Милиной я не поручусь». «А что такое лужёные? — любопытствовали мы». Многострадальные, но непотопляемые, ясно? Ясно. Решение Ба водить нас в городскую баню мы встретили в штыки, но миндальничать с нами взрослые не собирались. Сегодня поздно вечером приезжает дядя Мотя, завтра с утра тетя Фая, а далее мы всем миром будем отмечать юбилей Ба. Так что, дорога, каждая минута. «Припирались мы с бады последнего, но из чистого упрямства, потому что смысл качать права, когда ты, образно говоря, одной ногой стоишь на пороге бани, а в руках пестуешь авоську со сменным бельем, шлепками, полотенцем и мылом. Как раз помоемся, и на обратном пути заберем из садика ГНС сонечкой, а Надя к нашему возвращению накрутит фарш для толмы и замаринует уток». «Что с утками делать, ума не приложу. Хотели запечь, но в дровяной печке-то не запечешь. Придется просто потушить», — бубнила себе под носба. Мы хмуро шли следом. Прохожие с любопытством разглядывали наши постные мины. «Она взяла натуральную мочалку», — шепнула Манька. «И нам, мама, натуральную положила», — вздохнула Каринка. «Да чего же мы не любили эти изуверские натуральные мочалки? Вернешься домой практически безгрешный, ну, может, ноги по самые подмышки намочил по лужам бегаючи, или сажей вымазался до бровей, можно подумать». Попытаешься незаметно в квартиру просочиться, а на пороге мама наперевес с натуральной мочалкой стоит. Главное, даже слово в свое оправдание сказать не дает, подцепит за лопатку и волочет в ванную. и устраивает тебе такое шкуроспустительное мытье, что ты потом ходишь, словно густо накрахмаленный, тело скрипит и не гнется. А если и гнется, то с таким напрягом, словно с тебя сейчас отвалится большой кусок чего-то важного, какого-нибудь луженого нерва, например, и шмякнется на пол. «Ба!» — заныла я. «И чего?» «Теперь ты перед всеми голыми тетеньками будешь голая ходить, и перед нами тоже». Перед вами уж точно не стану голая ходить. Мы возьмем билеты в отдельный номер. Я прослежу, чтобы вы быстренько искупались, вы провожу в холл, вы подождете, пока я тоже вымоюсь. Думаю, за час точно управимся. И, толкнув тяжелую дверь, Ба плыла в холл бани. Следом просочились мы. Городская баня представляла собой небольшое одноэтажное здание из розового туфа. Обычно она пустовала, потому что кому охота ходить куда-то мыться, когда дома своя ванная под боком. Тем более что русского обычая париться до изнеможения и выбивать из себя отчаянно не желающую отдаваться богу душу дубовым или каким другим березовым веником у нас не водилось. Правда некоторые впечатленные иронии судьбы граждане загорели с идеей повторить подвиг героев фильма. и помыться, так сказать, на брудершафт. Но попытки совместить приятное с полезным терпели сокрушительное поражение, ибо пить безобильные закуски и многокилометровых тостов народ категорически не умел, а растягивать на многие часы процесс мытья без пития не желал. Поэтому клиенты в бане случались редко, в экстренных, на вроде ЧП с газопроводом случаях. Штат сотрудников бани был небольшим, если не сказать крохотным. Руководила баней тетя Ашхен. Уборщицей работала Шаштамар. А за регулярную топку и техническое состояние помещений отвечал колченогий дед Ливан. Деду Ливану было так много лет, что когда он пыхтя трубкой под пожелтевшими от табака усами начинал рассказывать о присоединении Восточной Армении к Российской империи, все слушали его как непосредственного очевидца событий. Полусумасшедшая Шаштамар, «шаш» в переводе с армянского означает «дурак, сумасшедший», была весьма харизматической личностью. В свои глубокие 70 она строила из себя 30-летнюю красотку, носила броский макияж и прозрачные платья, из-под которых кокетливо выглядывала кружево комбинации. Пахло шаштамар розовой водой. Густой шлейф сладкого аромата сопровождал ее всюду. Из-под тщательно взбитых кудрей выглядывали длинные морщинистые уши. Когда мы встречались шаш шаштамар на улице, то первым делом пялились не на свисающую с левого плеча всклокоченную лесу и даже не на выглядывающую из-под платья комбинацию, а на ее мочке. Мочки у Шаштамар были страшные, с продольной дырой, разорванные пополам. Люди поговаривали, что в голодные послевоенные годы Тамар ограбили, накинулись на нее сзади, ударили чем-то тяжелым и вырвали из ушей золотые сережки. Правда, никто поручиться за это не мог, а спросить боялся. В ответ Шаштамар поднимала такой визгливый хай, что хоть стой, хоть падай. Она упрямо проколола свои вторые мочки, и ходила по городку в золотых сережках, нагоняя на детей священный ужас своими обезображенными ушами. Ба ее сильно жалела. Всегда здоровалась и расспрашивала про жизнь. Шаштамар отвечала не в попад, но обстоятельно. Ба терпеливо выслушивала сбивчивые рассказы, поддакивала. Если шла с покупками с базара, обязательно вытаскивала из авоськи персики или гроздь винограда и протягивала ей. Тамара с достоинством принимала фрукты, от денег всегда отказывалась. Как-то ба поколотила несколько подростков, которые шли за шаштамар по улице и отпускали в ее адрес скабрезные шутки. Роза Иосифовна догнала их и выдрала каждому уши. «Вы чего?» — обиженно пыхтели подростки, пытаясь вырваться из цепких рук ба. «Ничего!» — прогрохотала ба. «Идите отсюда! Еще раз поймаю...» На одну ногу наступлю, за другую потяну и разорву пополам, ясно? Щенки. Такие шуточки в адрес своих матерей будете отпускать. Они-то хамское отношение точно заслужили, раз таких идиотов себе на голову воспитали. Очередь из хозяек продуктового напротив проводила убегающих подростков улюлюканьем и умелым свистом. Ба пошла дальше по своим делам, а шаштамар даже на шум не обернулась. ибо ничего и случившегося она просто не слышала.